Для меня до сих пор загадка, откуда р е б е к а взяла, что мы скоро расстанемся с Тео. Но как бы то ни было, не прошло и двух недель, как ее предвидение сбылось. В первых числах сентября я получила письмо от Беатрикс. Она возвращалась в Англию наконец-то и не просто так, но с победой с Чарльзом в качестве трофея. Чарльз сдался. со всеми потрохами. Он примирился с существованием Тео и даже поддался на уговоры Беатрикс поискать работу в Лондоне. А вдобавок у них полгода назад родился общий ребенок, сын по имени Джозеф. И какое облегчение испытаем мы с р е б е к о й какой груз свалится с наших плеч, когда нас освободят от опеки над Тео! Беатрикс была только счастлива уведомить нас о предстоящих переменах. Ровно через пять дней она явилась к нам собственной персоной, а уже спустя два дня покинула нашу квартиру вместе с Тео, ошеломленной, и Даниэль, я р а с с т р о е н н о й Ребенка схватили и запихнули в новую семью, к чужим, по сути, людям. Ребека ушла несколько дней спустя. Ушла классически. В мое отсутствие собрала свои пожитки и написала записку, которую положила на видное место на обеденный стол. В записке было одно предложение: "Я не могу здесь жить без нее". И коротенькая фраза, многое подразумевающая, но мало что объясняющая. И с тобой не могу. Так я осталась совершенно одна. Зимой я получила от ребеки покаянное письмо. Мы встретились в кафе, но ничего хорошего из этого не вышло. Нам было уже очень тяжело видеть друг друга. Последний раз я встретила ее, когда же это было? Лет сорок назад или больше? В ресторане в Лондоне. Но она меня не заметила, так что не о чем и говорить. Что ж, бывает. Знаешь, Имаджин, я вдруг почувствовала страшную усталость. Прости, но мне сейчас не до песни, что я обещала тебе поставить. Уже поздно, и мне правда пора в постель. Но я не забуду о своем обещании. Ты еще услышишь, как внезапно врывается голос певицы, как он обрушивается на тебя. В этот миг мне всегда почему-то видится занавес, который резко о дергивают, а за ним обнаруживается картина: пронзительная глубина озера, Ребека, Тео и я. Я бегу по лугу, догоняя тех двоих. Ну вот. Наступило утро, и мне гораздо лучше, и я готова рассказать тебе о снимке под номером 13. Летний день, мы с Беатрикс сидим на скамейке в парке при лечебнице. Как называлось это заведение, не могу припомнить. Однако у меня есть все основания полагать, что я ездила туда раза два-три. Дело происходит, полагаю, в 1959 году. В аварию Беатрикс попала годом раньше, то ли в январе, то ли в феврале 1 9 5 8 о г о Около года она пролежала в больнице с множественным переломом шеи и поначалу опасались даже, что она не сможет ходить. Однако в этом заведении ее лечили не от физических недугов. Но от расстройств психики, проявившихся сразу после аварии. Громоздкое серое у г р ю м о е здание, вот что мы видим на заднем плане. Наверху светло голубое небо, исчерканное перистыми облаками. Здание симметричное, с двумя одинаковыми щипцами по бокам. Над каждым щипцом Пара печных труб. Фотограф, вероятно, кто-то из медсестер, стоял ближе к краю широкого центрального газона, поэтому на здание мы смотрим под углом, от чего оно окажется менее враждебным. На втором этаже восемь окон. Одно из них, если не ошибаюсь, в палате Беатрикс, откуда открывался неплохой вид на пар. к На первом этаже углы здания облепили два больших эркера. За одним из эркеров комната отдыха или общая комната с солидным роялем и тощенькой библиотекой. В лечебнице было просторно, тихо, спокойно, то есть куда более комфортно, чем в моей комнатенке в Бонсворде. Но Беатрикс лечебницу ненавидела. Для нее она была тюрьмой. Понять мою кузину не трудно. Там ее подвергали не слишком приятным процедурам, электрошоковой терапии и прочим штукам в том же роде. На переднем плане мы с Беатрикс на скамейке, спиной к газону, перед нами буйные заросли красные-желтые вербены. Обе мы одеты довольно строго. Интересно, почему? Я в синем жакете и длинной серой юбке. Волос у меня короче, чем обычно, стрижка почти мужская. На висках и затылке снять побольше. Разница между мной на этом снимке и тем, как я выгляжу, к примеру, на выпускной фотографии Ребекки, огромна. На моем лице застарелая унылая гримаса. В объектив я гляжу пристально. но без энтузиазма, только из вежливости. Но, возможно, я сейчас выдумываю задним числом или преувеличиваю, ведь я навещаю тяжело больного человека, а это не повод для веселья. Беатрис к в длинном платье, несколько бесформенном и мешковатом. Платье, как и мой жакет, синее, но с мелкими голубыми и зелеными цветочками. Выражение лица у Беатрикс не столь мрачное, как у меня, скорее безразличное, усталое. На шее у нее жесткий ортопедический воротник, поэтому Беатрикс сидит неестественно выпрямившись и кажется неповоротливой. Воротник она носила года два, но это ей давалось нелегко. Конечно, ей нельзя было не по сочувствовать. В аварию она попала так, я уже говорила, что Беатрис к и Чарльз, поженившись, переехали в Англию. Кроме Тео и сына Джозефа, у них теперь была новорожденная дочка Элис. Чарльз работал в с и т и что позволило им, к их вящей радости, переехать в пригород. Они купили большой дом в п и н н е р е Однажды в пятницу Беатрикс ощутила, прямо скажем, нехарактерный для нее прилив материнской щедрости и решила побаловать Тео, забрав дочь из школы на машине. Обычно Тео проделывала этот путь пешком.